Глава 21. Дверь гостиничного номера вздрогнула от мощного пинка, и Родион, еще ничего не соображая со сна, слетел с кровати. "Кто там?" рявкнул он, пытаясь стряхнуть с себя остатки сна. "Открывай, давай быстро!" послышался голос Марины. Родион страдальчески закатил глаза, но молча двинулся к двери. Не сразу на шарь в полумраке ручку замка, он наконец распахнул дверь. За ней обнаружилась полностью собранная для похода Марина с небольшим рюкзачком. «Ты в каком виде женщину встречаешь, Росков?» – нахмурилась она. «И пистолета мне тут не маши». Радим посмотрел на свою руку и осознал, что в руке он держит пистолет. «Ты же сама кричала, чтобы открывал быстро», – недовольно пробурчал он. «Только-только за стол Сейчас оденусь, можешь пока в коридоре подождать». Ждать в коридоре Марина, однако, не пожелала, а вместо этого, отодвинув Радима, вошла и по хозяйству расположилась в единственном кресле. «Собирайся, как в рейд, под землю полезем», распорядилась она, пока родим разбирался со штанами. «Еды надо немного взять на всякий случай, воды, пару фляжек». «Где мы сейчас еды возьмем?» Удивился тот. «Все же закрыто. И вообще, зачем ночью? Давай подождем до утра, под землей-то какая разница?» «Еду украдем в гостиничном ресторане, ты туда через окно залезешь» отмахнулась Марина. «Я посмотрел, здесь только один охранник, он все время в фойе сидит. Главное, сковородки не роняй, все нормально будет. А под землю надо ночью, пока на объекте никого нет». «Объект это в смысле контора зеперов переспросил Радим. «Росков, не тупи», поморщилась Марина. «Контора зеперов конечно, зачем еще мы здесь сидим?» Они обретались в небольшом городке Ингольштадт уже три дня, осторожно исследуя подходы к штаб-квартире регионального отделения семейства «Зеппер». С подходами получалось плохо. Здание стояло почти на берегу Дуная в центре довольно большого участка и хорошо охранялось. Даже если бы удалось пробраться туда мимо бдительной охраны и устроить пожар, его моментально заметили бы и погасили. Словом, результат совершенно не стоил риска. «Снизу подобраться хочешь?» – догадался Росков. «А получится? И как снизу понять, что мы там, где надо?» «Я смогла на здании метки поставить, из-под земли их видно будет». Подобраться наверняка получится. Там известняк, много каверны, маленьких пещерок. Кое-где придется делать проходы, но пробраться можно вполне. Вход я тоже нашла, недалеко есть заброшенные пещеры, там раньше известняк добывали. Надо бы какую-нибудь кирку с собой взять, озаботился Родим. «Какую еще кирку?» – засмеялась Марина. «Кирку, ты там будешь год ковыряться. Иди еду вору я тебя на улице подожду». То, что Марина назвала входом, оказалось маленькой пещеркой на Косогоре за пустырем. От редких посетителей там остались следы костра немного мусора на полу. Следы были уже давние, и по мусору было сложно угадать, что это было, когда еще не было мусором. Предположение насчет добычи известняка в такой крохотной пещере выглядело очень сомнительным, хотя, судя по следам на стенах, кто-то их действительно давным-давно ковырял. «И что дальше?» – скептически спросила Радима, осматривая неровные стены. «Вон туда, свети и не мешай», – отстраненно сказала Марина, пристально смотря в угол. С десяток секунд ничего не происходило, потом послышался треск крошащегося камня. Радим дернулся было в сторону выхода, но усилием воли остался на месте. С минут услышался треск, и пол слегка вздрагивал, а затем на пол посыпались камни, а в клубах белесой пыли возник узкий темный проход. «Ну ты Марин!» – восхищенно воскликнул Росков. «Это что?» – хмыкнул явно польщенная Марина. «Видел бы ты, что Ренские могут с камнем делать, ну и с тех, кто посильнее, конечно». Что там Ренские умеют, я не видела, а что умеешь, ты вижу. — Хватит болтать, — отмахнулась она, — двигай за мной. — Погоди, — остановил ее родим, там какие-нибудь опасности есть, ну типа существа подземные или еще что-нибудь. — Если вдруг встретишь паука или мокрицу, можешь убить, — хихикнула Марина. — Только стрельбу не затевай, бейся в рукопашную. Путь оказался не очень долгим, но достаточно утомительным. Часто приходилось пролезать сквозь узкие щели, и несколько раз Марине пришлось самой проделывать проходы. В такие проходы было особенно трудно пролезать из-за острых углов и завального камнями пола. «Стой!» – тяжело дыша сказала Марина, когда они вылезли в очередную пещерку. «Кажется, пришли». Пещера явно была карстовой, стены были влажными, слышались звуки капель, а из пола торчали кривоватые выступы, которые совершенно безошибочно опознавались как сталагмиты. «И что теперь?» – поинтересовался Радим, присаживаясь рядом на каменный обломок. «Вверх полезем?» «Нет, никуда не полезем», – покачала головой Марина. «Сейчас передохну немного и буду работать. Вроде это та самая пещера, что я сверху приметила, и маркеры прямо наверху чувствуются, но надо все как следует проверить». Проверка затянулась на полчаса. Радим, спотыкаясь, бродил следом за Мариной по не такой уж маленькой пещере, «Выполняя бессмысленные команды, вроде подними вот этот камень как можно выше и держи его так». Наконец Марина с удовлетворением заявила. «Все верно. Их контора практически точно над нами». «Так что будем делать?» – спросил Радим, мучаясь любопытством. «Ты ничего», – фыркнула Марина. «Пошли к выходу. Убегать отсюда придется очень быстро». У прохода, которым они пришли сюда, Марина распорядилась. «Заходи в проход и не высовывайся. Как только я с командой, беги со всех ног. Я долго держать не смогу». А сейчас молчи и не мешай. Несколько минут ничего не происходило. Марина пристально вглядывалась в разные углы пещеры, изредка сверяясь со своими записями. Родион совершенно не понимал, что она видит в кромешной темноте пещеры, но что-то она определенно видела. Наконец она сделала плавное движение рукой, и пещера содрогнулась. Послышался треск дробящегося камня, который в подземной тьме звучал особенно жутко. И пещера вздрогнула еще раз, потом еще и еще, а потом стены заходили ходуном, с потолка посыпались камни, и Марина крикнула «Бежим!». Голос ее был почти не слышен в грохоте землетрясения, и Радим скорее почувствовал ее, чем услышал. Он побежал со всех ног, и Марина бросилась за ним. Замедлились они только ближе к выходу, когда пол под ногами перестал подпрыгивать, как норовистая лошадь, и дрожь земли утихла. Останавливаться они все же не стали. Минут через десять вывалились из пещеры в зимнюю, но по-европейски влажную ночь. Родим упал на холодные камни, чувствуя себя заново родившимся. «Погоди, надо еще пещеру закрыть», — устала, сказала Марина. «Только немного отдышусь». «Знаешь что, Марин?» — заявил Родим. «Я, наверное, больше под землю не полезу». «Я, наверное, тоже», — со смешком отозвалась Марина. «Ладно, сейчас отдохну несколько минут и завалю пещеру, чтобы никто уж точно не понял, что здесь проход был». Нам еще почиститься надо, а то на нас только глянуть, и любой поймет, что мы из-под земли вылезли. Здесь неподалеку маленький прудик есть, там умоемся и одежду прополощем. Холодновато сейчас в мокром-то ходить, — заметил родим Я просушу, не волнуйся. Немного позже, когда они сидели на берегу прудика, прижавшись друг к другу и дожидались, когда подсохнет мокрая одежда, Радим задумчиво сказал. Никогда не подумал, что ты можешь такое сотворить. Такая мощь мне казалась на такое только высшее способное. — Высшие и не на такое способны, можешь мне поверить, — усмехнулась Марина. — А здесь не так уж сложно было. Все же здорово размыто, рядом подземный ручей течет, там вода из Дуная просачивается, и трещины еще глубокие. Нужно было просто немного надавить в правильных местах. Там чуть позже провал сам собой бы образовался, лет через пятьсот. — Ага, можно было просто немного подождать, — согласно кивнул Радим. — Ну, высшие, ладно, но на старшую ты уже точно тянешь? — Да, тяну. Грустно согласилась Марина, но старше я еще не скоро стану. А чего так, удивился Радим. Мне аттестоваться нельзя, с печалью вздохнула она. Господин сказал, что если я в ближайшее время аттестуюсь, все сразу вспомнят про грековские кальсоны. А потом вспомнил, что в истории с крысами на четвертом механическом тоже была очень похожая работа с воздухом. Мы с ним решили, что еще пару лет мне нельзя на седьмой ранг заявляться. У меня как раз основные способности к воздуху, и на аттестации это сразу вылезет. Зато весело было, по-своему попытался успокоить ее родим. «Весело!» — снова вздохнула она. Георг Зеппер оглядел собравшихся родственников и постучал золотой самопиской по столу. Стук был совсем негромким, однако все разговоры мгновенно смолкли. «Рассказывай, Эрих!» — распорядился он. «Что там у тебя произошло?» Семейство Зеппер отнюдь не было монолитным. Разные ветви семейства были довольно самостоятельными, и в обычной ситуации дел друг с другом почти не имели, встречаясь только на ежегодных собраниях. Роль главы семейства, которым являлся Георг Зеппер, была скорее символической. Однако дело обстояло так только до тех пор, пока все шло обычным порядком. Сила семейства состояла в том, что в критической ситуации оно мгновенно объединялось под руководством главы и выступало единым фронтом, помогая другим членам всем, чем возможно. Сейчас как раз и предстояло решить, является ли ситуация в самом деле критической. рассказывает собственно, нечего дяде, вздохнул ее внучатый племянник Эрих Зеппер, глава ветви, которая вела дела в Южной Германии. Наше отделение семейства провалилось под землю, в буквальном смысле, там сейчас озеро, из которого торчит кусок крыши. Туристы в восторге. И как ты считаешь, это природное явление? Спросил Георг. Полагаю, да, подумав, ответил Эрих. Такое мог бы сотворить какой-нибудь высший магус, но если бы мы вызвали серьезное недовольство высшего магуса, он вряд ли стал бы пакостить нам таким образом. Думаю, он проявил бы свое недовольство более явно. Скорее, просто сообщил бы нам о своих пожеланиях, и мы бы их немедленно удовлетворили. Согласен с тобой, кивнул глава семейства. Высшие магусы действуют более прямолинейно, для них подобное вредительство не характерно. Ни у кого нет возражений. Стало быть, мы пришли к согласию, что это событие является стихийным бедствием. Если бы кто-нибудь из собравшихся здесь присутствовал на суде князя Яромира по делу Матиаса Лахти, он наверняка вспомнил бы слова Кеннера Арди. У каждого стихийного бедствия есть имя, фамилия и должность. Однако никого из семейства Зеппер там не было, так что версия разгули стихий не вызвала никаких сомнений была принята за безусловную истину. К сожалению, убытки от этого меньше не стали, заметил Эрих. «Если бы у нас появился враг, такой силы убытки не были бы нашей главной проблемой», резонно возразил на это Георг. «Но продолжай, Эрих, что мы имеем в результате?» «Размер ущерба невозможно оценить, во всяком случае сразу», продолжал тот. «Ясно только, что он очень велик. В здании хранилось огромное количество ценных бумаг, акции, закладные и долговые обязательства. Хранилище было хорошо защищено, но, разумеется, оно не было рассчитано на погружение в озеро». Мы наняли аквалангистов, однако в ледяной воде им очень сложно работать. Тем не менее, мы достали кое-какие бумаги из хранилища. Значительная часть, конечно, оказалась безнадежной и спорченной. Сейчас мы пытаемся в первую очередь поднять сейфы. Есть мнение, что в сейфы вода поступает достаточно медленно, и документы там должны хорошо сохраниться. Полагаю, что нам всем нужно оказать Тереху немедленную посильную помощь, прежде всего специалистами, объявил Георг. Ему срочно нужны люди, которые могут ускорить подъем ценностей, а также люди, которые могли бы помочь с анализом и восстановлением документов. Голосуем за это решение. Все за? Прекрасно. Что-нибудь еще, Эрих? Да, есть еще одна проблема, кивнул тот. Хотя сейчас она, конечно, несколько отошла на задний план. Совсем недавно нам конфиденциально сообщили, что семейство Орди устанавливает контакт с оптовыми покупателями алхимии, который мы получаем с Востока. Погоди, Эрих, прервал его Георг. «Я правильно понял, что ты говоришь об Ордии из Лотарингии? Насколько я знаю, у нас с ними хорошие отношения, мы довольно успешно сотрудничаем». «Не совсем, дядя», – покачал головой Эрих. «Мы сотрудничаем с Орди из Мец, а речь идет об Ордии из Трира. Это захудалая ветвь, паршивая овца в стаде. Так вот, Орди, которой наши друзья, пообещали воздействовать на них, и мы думали, что вопрос решен. Но на днях мне доложили, что в Империи появилась крупная партия алхимии, И наши старые партнеры из оптовых покупателей подтвердили, что эта партия прошла через тех самых Орди из Трира. И как ты собираешься решать эту проблему? Отследить путь партии и выяснить, откуда она взялась, мы, скорее всего, сможем сами. Но нам нужна помощь с Орди. Их родственники, очевидно, не сумели на них повлиять, а для более серьезного воздействия у нас отсутствуют возможности. — ты какая конкретно помощь тебе нужна? — нахмурился Георг, уже предполагая ответ. «Нам нужно воспользоваться твоими связями с церковью, дядя», прямо ответил Эрих. «Давление со стороны папы или хотя бы архиепископа Трирского будет более весомым, чем со стороны родственников. Тем более, что у них исторически есть трения с архиепископством, какие-то старые обиды. Церковь наверняка охотно поможет». «Нет, Эрих, обращаться к церковникам пока не стоит», отрицательно покачал головой дядя. «Они, конечно, помогут, но не даром Тебе не понравится счет, который они выставят, поверь мне, племянник». Церковь всегда ценила свои услуги гораздо дороже, чем они стоят. Давай попробуем сначала более традиционные методы. Я пришлю тебе специалиста, который замечательно умеет убирать мешающих людей. Думаю, что это полностью решит проблему, да и другие поймут, куда стоит лезть, а куда не надо. Бернард деликатно постучал в дверь, оттуда сразу же послышалось «войдите». В комнате обнаружилась Марина, которая с ногами залезла в огромное кресло. На коленях у нее лежал огромный цветной альбом, в котором Бернар легко опознал справочник по архитектурным стилям из своей библиотеки. "Здравствуйте, госпожа Марина", поздоровался он. "Вы позволите?" "Здравствуйте, господин Бернар", улыбнулась Марина. "Заходите, чувствуйте себя как дома". "Звучит к да?» она хихикнула. "Немного", улыбнулся в ответ он, устраиваясь в кресле напротив. "Интересуетесь архитектурой?" "Интересуюсь", призналась она. "В юности хотела даже стать архитектором, но жизнь пошла другим путём". Довольно необычно слышать это именно от вас. У меня сложилось впечатление, что вас больше интересует разрушение, чем созидание. Совершенно верно, мело улыбнулась Марина. Поэтому я и оказалась в конечном итоге на боевом факультете, а не в архитектурном институте. Но я стараюсь по возможности разрушать только некрасивые здания. Хм, поперхнулся Бернард. Да, в самом деле. Но все же согласитесь, выбранная вами специальность, она что не говори, не совсем перспективна. Вряд ли можно достигнуть многого, разрушая здания, пусть даже и некрасивые. «Вы не совсем правильно представляете мой род занятий, господин Бернар», — фыркнула Марина. Разговор ее явно развлекал. «Я же не рабочий с кувалдой. Я владеющий высокого ранга, по сути, боевой офицер. Но в отличие от офицера, у которого карьерный рост все же имеет границу, мой путь развития практически бесконечен». «Боюсь, что я довольно мало знаю о магусах», — извиняющимся тоном сказал Бернар. «У нас к ним отношение непростое». Если вы знаете историю моей тети Арианы про бабки господина Кеннера, то вы представляете, насколько непростое. Звучит немного странно, слегка удивилась Марина. Вполне возможно, что у вас рождается меньше одаренных, чем у нас, но вряд ли настолько меньше, чтобы они были редкостью. Они не редкость. Аптека, изготавливающий простейшую алхимию, вроде средств от прыщей, у кого здесь удивления не вызывает. Но сильные одаренные, такие как вы, могут существовать только будучи слугами церкви. «Не думаю, что смогла бы жить здесь», задумчиво заметила Марина. «Я слишком ценю свободу». но свобода – это слишком неопределенное понятие», – хмыкнул Бернар. «Это понятие у каждого свое. Для одного свобода это возможность обругать короля, а для другого свобода это отсутствие налогов. Мы, имперцы, не считаем себя несвободными. Но я зашел к вам не ради философской, хотя и, несомненно, интересной беседы. Скажите, вам известно, что произошло с зепперами?» «Конечно, известно», – глаза Марины смеялись. Учитывая, что вам не доставляли газеты, вам неоткуда было это узнать, зато во время событий вы где-то отсутствовали, просто напрашиваются определенные выводы. «И зачем вам эти выводы, господин Бернар?» лениво спросила Марина. «Они не добавят вам никакого счастья, поверьте. Зато без этих выводов вы сможете уверенно и правдиво все отрицать». «Вряд ли кто-то додумается спросить меня об этом. Мне самому даже сейчас сложно поверить, что такая очаровательная и милая женщина обладает подобной мощью». Ну вы же додумались спросить?» «Хм, да, но все же зачем?» Марина немного подумала, потом пожала плечами и решила ответить честно. «Все просто, господин бернар У зэперов в результате появилось множество хлопот, и им сейчас не до вас. В ближайшее время они вряд ли смогут задействовать действительно серьезные средства, и поэтому ограничатся простыми решениями». «Например, какими?» «Попытаются вас убить. Простое решение, которое часто оказывается достаточным». Я как-то не испытываю энтузиазма от такой перспективы. Возможно, я предпочел бы более сложное решение. «Пустое», — пренебрежительно махнула рукой Марина. «Вам не о чем беспокоиться. В вашей группе охраны двое владеющих шестого ранга и двое пятого. Господин очень серьезно отнесся к вопросу вашей безопасности». «Ну, если вы так говорите», — с сомнением сказал Бернар. «Уверяю вас, господин Бернар, опасности никакой нет», — твердо заявила Марина. «Мы не стали бы и не станем делать ничего, что подвергло бы вас хоть какой-то опасности. Мы отвечаем за вас, и господин спросит с нас за это без всяких скидок». На лице ее промелькнула легкая тень. «Поскажите, Марина, кстати, вы позволите мне называть вас вот так попросту?» «Конечно, Бернар», — улыбнулась она. «Марина, как вы относитесь к Маркам? У меня неплохая коллекция, я с удовольствием показал бы ее вам». «Да, Бернар», — хихикнула Марина, — «я просто обожаю рассматривать Марки».